отступление второе этот фрагмент обязан статье карла бернстайна о п у б л и к о в а н н о й в журнале тайм нью йорк как журналистское расследование взаимоотношений между ватиканом вашингтоном католической церковью польши и движением солидарность восемьдесят ые годы Построенная на интервью с непосредственными действующими лицами и исполнителями, подкрепленная доселе нескрываемыми фактами, она, наконец, ставит однозначную точку на глухих догадках и документально непредвзято раскрывает, как это было в действительности, где и кто замысливал то, что у нас произошло. Итак, все началось, цитирую Карла Бернстайна, В понедельник, 7 июня 1982 года в библиотеке Ватикана, где вели беседу двое – президент США Рональд Рейган и папа римский Иоанн Павел II. Это была их первая встреча, разговор длился 50 минут. Львиную долю о встрече заняла тема «Польша и советское господство в Восточной Европе». Рейган и глава Римско-католической церкви пришли к согласию о проведении тайной кампании с целью ускорить процесс распада коммунистической империи. Вот оказывается, откуда взято расхожее клише в речевом ряде отечественных радикалов. Вот что говорит Ричард Аллен, занимавший пост советника Рейгана по национальной безопасности. Это был один из величайших тайных союзов всех времен. Сердцевиной операции была избрана Польша. И Папа Римский, и президент США были убеждены, Польшу можно вырвать из орбиты Москвы, если Ватикан и Соединенные Штаты объединят усилия, чтобы сокрушить польское правительство и сохранить жизнь объявленному вне закона движению «Солидарность». Солидарность в общем процветала, пребывая в подполье, поддерживаемая, подпитываемая и широко консультируемая по капиллярам разветвленной сети, которая была создана под эгидой Рейгана и Иоанна Павла II. По контрабандным каналам в страну были доставлены тонны технического оборудования, факсы, впервые появившиеся в Польше, печатные станки, передатчики, телефонная аппаратура, к р а т к о в о л н о в ы е приемники. Не на таких ли работала в августе 91-го подпольная радиостанция из так называемого Белого дома? Видеокамеры, ксероксы, телексы, компьютеры. Маршруты определяли церковь, а м е р и к а н с к о й агентура. Деньги для запрещенной солидарности поступали из фондов ЦРУ, Национального фонда демократии США, с тайных счетов Ватикана. Лех Валенса и другие лидеры «Солидарности» получали стратегические рекомендации, обычно их передавали ксензы или представители американских и европейских профсоюзов, независимых, естественно. И эти стратегические напутствия отражали образ и ход мыслей Ватикана и Рейгановской администрации. Информация шла не только через отцов церкви, но и о агентуры самом польском правительстве. Можно было бы обойтись и без столь щедрых цитаций из Бернстайна. В народе еще в процессе событий не было сомнений, что государственный переворот в Польше осуществляет ЦРУ и Ватикан, поскольку все это делалось почти в открытую. В конце концов, полякам самим решать, как им жить и действовать. Но я привлек столь обширные фрагменты, потому что именно в Польше, как на ящике с песком, Отрабатывался и а п р о б и р о в а л с я тот тип перестройки, который впоследствии был успешно реализован и в Восточной Европе, и в бывшем СССР. Один в один, вплоть до подпитывания местных солидарностей, упомянутым в ы ш е т е х н и ч е с к и м оборудованием, в а л ю т ы п о с т у п а в ш и е из тех же фондов ЦРУ и Национального фонда демократии, и, конечно же, стратегическими рекомендациями. Итак, цитирую далее. В первой половине 1982 года была выработана стратегическая программа. Цели ее выглядели следующим образом. Обеспечить крах советской экономики, ослабить контакты и связи Советского Союза с его клиентами по Варшавскому пакту, навязать реформы в рамках Советской империи. Это, так сказать, вводный замысел в общих чертах. Конкретно же р а с ш и ф р о в ы а л о с ь пять направлений деятельности, в частности, навязать СССР, в ы м а т ы в а ю щ и е с о р е в н о в а н и я с Америкой в военной сфере, п р о г р а м м а з в е з д н ы е войны», тайные операции, нацеленные на подстегивание реформаторских движений в Венгрии, Чехословакии и Польше, калибровка финансовой помощи государством-участникам Варшавского пакта в зависимости от их позиции в деле обеспечения прав человека и степени готовности к политическим преобразованиям, так и реформам по части рыночной экономики. Американская администрация сконцентрировала усилия на проекте с целью создать помехи в его реализации трансконтинентального газопровода из Сибири до Франции. Газопровод вошел в строй в срок, но его эффективность оказалась гораздо ниже той, на которую рассчитывала Москва. Не оказалось, а просто агенты влияния выполнили важнейшую инструкцию поощрять тупиковые изыскания в науке и экономике, п р и м е ч а н и е олейника. Чтобы несколько охладить благородный гнев радикал-демократов, которые по своей привычке обвинят автора в ш п и о н а м а н и и приведу свидетельство члена Палаты представителей Генри Хайда. В Польше мы делали все, что делается в странах, где мы хотим дестабилизировать коммунистическое правительство и усилить сопротивление против него. Мы осуществляли снабжение и оказали техническую поддержку в виде нелегальных газет, радиопередач, пропаганды, денег, инструкции по созданию организационных структур и других советов. Действиями из Польши, направленными вовне, было инспирировано аналогичное сопротивление в других коммунистических странах Европы. Вот кого следовало бы обвинить в шпиономании, если бы Генри Хайт х не входил в состав Комитета Палаты Представителей по разведке и не выступал с оценками некоторых из тайных операций Белого дома. Какая уж тут мания, когда человек занимался реальными деяниями реальных шпионов. Словом, нам уже как обезопасенному противнику открыто сообщают, кто и как за рубежом и в отечестве задумывал и осуществлял нашу перестройку, завершившуюся государственным переворотом. Но это там, в тиши кабинетов, кажется проще простого. Взял да и совершил переворот. Тем более в такой стране, которая в ы д е р ж а л не только бериевские и гестаповские пытки, но и всю дьявольскую мощь немецкой военной машины. По всему видно, что Рейган и его наследники, сам папа, готовились к длительной, изнуряющей осаде империи зла. Но, цитируя Бернстайна, «Но, разумеется, ни Рейган, ни Иоанн Павел II не могли предполагать, в 1982 году, что через три года к власти в СССР придет такой руководитель, как Михаил Горбачев, отец гласности и перестройки. Реформаторская деятельность Горбачева открыла путь мощным силам, которые вырвались из-под его контроля и привели к распаду Советского Союза. Вот и все, Михаил Сергеевич. Черным по белому, точнее кровью по черному начертано имя ваше. Тут уж обижаться не гоже. Свои ведь назвали. е д и н с т в е н н ы й в чем несколько погрешил против истины Карл Бернстайн, после сказанного им все-таки просится, не вырвались из-под его контроля, а скорее под его контролем и были задействованы мощные силы разрушения. Но я не виню Бернстайна. Есть предел не только в откровенности, но даже и откровении и о а н а в свое время не осмелившегося открыть имя зверя, обозначив его числом 666. Хотя и остается еще немало темных пятен, но с нашим феноменом дело, кажется, проясняется. Зато касательно Иоанна Павла II с каждым новым фактом все больше рождается неясности. И если бы поляк Вайтыла, фамилия папы в миру, В свержении Рузвельского принимал участие даже самое активное, как мирянин, как поляк. Это понять можно. Но то, что господин в а й т ы л а уже в качестве папы Иоанна Павла II, то есть как наместник Бога на земле, как пастырь всех католиков, невзирая на их нас принадлежность, предавался не просто земным, а низменным предприятиям, сотрудничая напрямую с шефом ЦРУ Кейси, Занимаясь контрабандными операциями, организацией нелегальных групп сопротивления, это уже, как-то, мягко говоря, не вяжется с с а н м наместника самого Бога на земле. Насколько мне известно, Всевышний, по крайней мере, не поощрял своих служителей заниматься контрабандой, тем более совершать перевороты. Бернстайн утверждает, в первые же часы кризиса Рейган распорядился, чтобы Иоанну Павлу II, С максимальной оперативностью доставляли американские разведданные. Все основополагающие решения Рейган, Кейси, Кларк принимали в тесном контакте с Иоанном Павлом II. Тем временем в Вашингтоне установились тесные взаимоотношения между Кейси, Кларком и архиепископом Лаги. В критические моменты Кейси и я направлялись в резиденцию Лаги рано утром. «Чтобы выслушать его комментарии и советы», — рассказывает Кларк. «Почти все, что касается Польши, шло, минуя нормальные каналы Государственного департамента и проходило через Кейси и Кларка», — сообщает Роберт Макфар-Лейн, который был заместителем Кларка и Хейгер. «Я знал, что они встречаются с Пио Лаги и что Лаги должен был принять президент». По крайней мере, шесть раз Лаги являлся в Белый дом для встреч с Кларком и президентом. Свидетельствует Лаги. Моя роль заключалась в том, чтобы облегчить встречи между Уоллерсом и святым отцом. Святой отец знал своих людей. Ситуация была чрезвычайно сложной, и нужно было решать, как настаивать на правах человека, свободе религии, как поддерживать солидарность. Я говорил Вернону. Слушайте, святого отца, у нас двухтысячелетний опыт в этом деле. Думаю, этих цитаций более чем достаточно, чтобы поинтересоваться, если все это и прочее соответствует действительности, то когда же святой отец общается с Богом? Следующие вопросы вынужден предварить несколькими цитатами. Вспоминает бывший госсекретарь Хейк, Вне всякого сомнения, информация, которую поставлял тогда Ватикан, абсолютно превосходила нашу по всем параметрам по качеству и по оперативности. Рассказывает в о й ц а х а д о м и т с к и й Он отвечал за организацию подпольных изданий «Солидарности». Церковь в плане поддержки «Солидарности» играла первостепенную роль и открыто, и тайно. Тайна поддержка политической деятельности, доставка печатного оборудования всех типов, обеспечение помещений для тайных встреч и митингов, подготовка демонстраций, свидетельствует Бернстайн. Все ключевые исполнители в этом предприятии с американской стороны были набожными католиками – шеф ЦРУ Уильям Кейси, Ричард Аллен, Кларк Хейк, Уолтерс и Уильям Уилсон. Свидетельствует кардинал Сильвис т р и н и бывший заместитель госсекретаря Ватикана. Наша информация о Польше зиждилась на очень хорошей основе, ибо епископы поддерживали постоянные контакты со Святым Престолом и солидарностью. Свидетельствует Бернстайн. На территории Польши Ксензе создали сеть связи, которая использовалась для обмена сообщениями между к о с т ё л а м и где укрывались многие руководители солидарности. Если выше приведенное тоже соответствует действительности, то возникает сразу несколько вопросов к работникам Святого Престола. Только ли к с е н з ы и епископы принимали участие в организации и осуществлении названных акций, или, коль это предприятие возглавлял сам Папа, Все без исключения католики? Далее. Все без исключения только в Польше или п о с п е ш н с т в о в о й всему предприятию вменялось в обязанность всем без з а к л ю ч е н и я католикам во всем мире? Эти разъяснения или опровержения хотелось бы получить в связи с резко усилившейся экспансией Святого Престола, в частности и на Восточную Украину. На предмет, чем они собираются там заниматься? Наконец, как понимать утверждение архиепископа Пиолаги, у нас двухтысячелетний опыт в этом деле, может все оговорка или неточность в переводе, надо бы прояснить. В противном случае непосвященный может и вправду подумать, что католическая церковь на протяжении двухтысячелетий до Рождества Христова только этим делом и занималась. Но не слишком ли много неясности накопилось со времени появления вместе с кометой Галлея в наших пределах Горбачева, чтобы и ныне еще считать эту сплошную цепь переворотов, глобальных катастроф в природе, обществе и судьбах людей и целых народов простым наложением случайностей? Не слишком ли плотно нас окружают флажки роковые все туже в последние шесть лет? И не в п о р ли задаться вопросом, Куда влечет нас р о к с о б ы т и й Пусть на это ответят астрологи, они ближе к звездам. Но как быть нам, простым смертным? Пассивно и смиренно, как доныне, ждать своей печальной участи, уповая на второе пришествие Господа, который во всей славе своей придет и победит зверя. Однако же перед тем, как по откровению схвачен будет зверь и с ним лжепророк, и оба живые будут сброшены в озеро огненное, горящие серою. Перед тем ведь состоится страшный суд Христов. И кроме зверя и лжепророка будут и прочие, подчеркнуто мной примечание олейника, у б и т ы мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. Если идти далее по откровению, то возникает вопрос, кто же эти прочие инопланетяне, Да нет же, схвачен будет зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. То есть мы с вами, господа товарищи, и есть и самые прочие. И если еще можно на первых порах как-то простить нам, по н е в е д е н и ю поверившим лжепророку, то ныне... то ныне, когда мы ведаем, в какую бездну материального и духовного обнищания нас ввергли поспешники лжепророка, как низко пала цена человеческой жизни и достоинства, как целенаправленно нас ведут на галеры дикого капитализма, как упорно подталкивают к противоприродной черте, за которой смертность превышает рождаемость, то есть геноциду, как динамизируется своеобразный естественный отбор, ведущие к ускоренному вымиранию фронтовиков, инвалидов войны и труда, как взращивают из наших детей п о к о л е н и е циничных торгашей, вытирающих адидасы о знамена, под которыми их же отцы и деды сражались и гибли за нашу и вашу свободу, когда п о о щ р я е т с я предательство, отступничество и ренегатство, как норма. когда сотрудничавшие с фашистами объявляются героями, а героически сражавшиеся против юберменшей – красно-коричневыми. Когда за СКВ продается все, от национальных святынь и родной земли вплоть до чести и совести, то ныне, когда мы все это и более того знаем, но так же, как и в пору обольщения тупо бредем за поспешниками зверя, ныне с е е нам не простится». «Я знаю многих и многих, которые, пугливо озираясь по углам, жмут руку немногим, отважившимся бросить вызов темной рати, а на миру дрожащими глазками подпевают ее волчьему вою. Неужели они надеются, одновременно подыгрывая зверю и пугливо подмигивая идущей против зверя, неужели они надеются проюлить сухими между каплями дождя? Очнитесь». Никто не уйдет от меча, сидящего на коне, исходящего из уст его. Пробил роковой час, когда каждый обязан определиться, быть или не быть, Сирич, д е л а е т дела, доколе есть день, пока не настала ночь, когда никто не может делать. ИН 9.4.12.35 И первое, что предписывает нам проведение, очиститься. Очиститься от скверны обольстившего нас, разорвать его липкие, просоченные ядом посулы, отринуть от себя лже-пророка и указать другим, кто он воистину есть. Не тешу себя н а д е ж д ы й замолить грехи свои от соприкосновений с ним, не уповая, что мне, обольстившемуся его лукавыми прожектами, проститься лишь за то, что я, пусть преступно поздно, но все же распознал его суть». Уповая только на единое, в тот день мне зачтется хотя бы намерение очиститься. Но если позволит судьба помочь хотя бы еще одному обольщенному прозреть, я буду считать свой долг исполненным. Ибо распознанный зверь уже не так опасен. Если же к этому одному прозревшему присокупиться еще один, еще сотня, еще тысяча и тысяча тысяч, Спадет пелена с околдованной обольщениями толпы и образуется круг прозревших, который увидит в центре его зверя и поспешников его во всей олицетворенности их злодеяний и тайных замыслов. Этот круг света уже образовывается, и он хоть и медленно, но неотвратимо сужается, оставляя место, где озеро огненное, горящее серою. Но горе тем, кто вовразит, будто зверь уже загнан в озеро кипящее. У него есть мощные поспешники за чертой круга, и они по невидению или сознательно, но будут искать щели в нашем круге, дабы просунуть ему руку помощи. Об этом надо не только знать, но и делать соответствующие выводы. Однако горе и тем, что за кругом, стремящимся поспошествовать лжепророку, И хотя мы имеем моральное право на возмездие им, тайно и злорадно предвкушавшим наш обвал, мы не ступим на их кривую стезю. Нет, мы предупредим, чем закончится для них дьявольская игра, и тем облегчим душу. А там уже их воля прислушаться к нашему голосу или и дальше, лукаве идти об руку со зверем к последней черте. Не хотел бы очутиться в роли гонца плохих вестей, но я обязан сказать то, что знаю. Всех, кто вошел в сделку со зверем в слабо или высокоразвитых странах, ждут испытаний, которые выходят за пределы воображения даже таких гениев перестройки, как Бжезинский. Если мой слабый голос не пробьется к душам их, то пусть прислушаются к словам преподобного Феодосия Печерского. обращенном к и е в с к о м у князю Изяславу. «Берегись, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Позволю лишь уточнить для ныне празднующих победу, и ваша земля наполнилась ими». Не хочу п о д о б л я т ь с я тем, кто, разрывая одежды и посыпая голову пеплом, вопит, мол, там, где он оставил отпечаток своей стопы, где присутствовал хотя бы миг, над всеми, с кем он обнимался, над целыми странами, где он побывал, над их народами нависло крыло беды. Но взрыв Челленджера на глазах пораженных мистическим ужасов американцев, не грозный ли это знак неотвратимо надвигающихся еще более тяжких катаклизмов? В таком случае, как не прискорбно, но и лично президенту США Бушу, который особенно привязался к бывшему Не прибавится благополучия, он это скоро почувствует. И тем в Иерусалиме, кто возлагал над Метой ритуальную ермолку, как и тем, кто канонизировал его на первого немца. И тем, кто призывает его помирить арабов и евреев. И тем, кто награждал его зеленым крестом. Подумать только за спасение экологии. И всем, кто еще собирается пригласить его в пределы свои. Говорю, все это не ради оправдания, с целью свалить вину на другого или других. Нет, вина моя доказана всей нынешней мерзостью запустения нашего общества. И даже если бы кто-то попытался смягчить ее, я бы не принял прощения, ибо еще и на последнем съезде депутатов можно и надо было добиться выступления и сказать все, что собирался сказать. И то, что меня буквально водили за нос, так и не предоставив микрофона, ни в малейшей мере не оправдывает меня. Я обязан был даже ценой нарушения всех норм, какие уж там нормы при перевороте, прорваться к микрофону и хотя бы облегчить душу. Я бы, конечно, мог сослаться на древнюю мудрость, мол, только собору дано осознать себя собором. Кирпичику же, составляющим его, не дано осознать себя собором. То есть, пребывая в эпицентре событий, как малая составная, я не мог, н и дистанцировавшись, постичь всю дьявольскую комбинацию происходящего. Однако это слишком зыбко, если не жалкое оправдание. Оно тем более несостоятельное, что я, какой н и есть, но все же писатель. Следовательно, и на меня распространяется формула Творческое видение равнозначно предвидению. Глубокой моей печали именно механизм предвидения и не сработал. Что дает мне все основания вынести самому себе приговор. Виновен, ибо не все возможное сделал, чтобы предотвратить этот обвал. Если же кому-то покажется, что это всего лишь с т е н а н и е задним числом и в сует, то он горько ошибается. ибо кто даст гарантию, что процесс уже прошел? А что, если он только начинается? И в и д а е м ли мы, что нас еще ждет впереди? Поэтому во имя тех, кто грядет, я обязан не только признать свою вину во всей этой заварухе, но и в меру своих сил и возможностей объяснить ее корни, чтобы грядущие хотя бы не повторили моих ошибок. Дабы уже сегодня ведали, кто есть кто, то есть действующих лиц и исполнителей, ибо они не сошли еще со сцены. п а ч и того, именно они и планируют это самое грядущее.